Глава 3. С утра Даля была бодра и весела, крутилась, улыбалась, болтала без умолку. А когда я собралась, потащила меня в столовую. "Идём, идём. Занятия у тебя начнутся завтра, а сегодня я тебя со всеми познакомлю. С кем уже сама знакома". Я кивнула и пошла. Столовая была расположена недалеко от общежития. Я поняла, почему я потерялась. Надо было повернуть направо. А я пошла налево. Дело житейское. Пахло от белого здания очень вкусно. Мясо, овощи, что-то ещё. Посмотрим на меню. Пожуём. Внутри столовая была выкрашена белой краской. Такие же белые столы, белые скамейки. Несколько столиков со стульями. Расдаточная тоже не изменилась. И этот ли мир другой. Берёшь чистый поднос, берёшь столовые приборы, И к полной тёте за стойкой. Шагом марш. Я так и поступила, следуя за Далей. Та кому-то помахала рукой, улыбнулась. Я следовала в кельватере, молчала и улыбалась, не с кем пока говорить и ни о чём. Бр. Каша. Фу, гадь склизкая. Вот никакой любви у меня овсянка не вызвала. На редкость гадкая штука. Даже с куском масла, тем более с куском масла. Положили мне побольше, но что там той порции? Пришлось свалить себе на поднос побольше хлеба и поставить сразу три стакана с компотом. Потом мне еще добавили три вареных яйца, да и кусок сыра был вполне приличным. По моим габаритам. Далее положили поменьше, и от яиц она отказалась, и хлеб не взяла. Все отдала мне после согласного кивка. Невкусно или фигура? Здесь всегда так скудно кормят. Это столовая академии. Особых разносолов тут не бывает. Им надо толпу студентов накормить. Дешево и сытно. Ну, и свежими продуктами. Ниги, внула. Это понятно. А жаль. А вот и наша компания. Ната, знакомьтесь. Это Вариана. Это Лавир. Это Тамила. Это Галан. Ребята, а это Ната. Анна и Немирянка. Ната, я потом тебе всех официально представлю. Боюсь, ты сейчас просто не запомнишь. Я и не боялась. Я просто не запомню. А красивая компания подобралась. Я тут как бегемот в стае фламинго. У Варианы светлые волосы с розовыми прядями и большие голубые глаза. У Лавиры точёное лицо и медные кудри, стянутые в хвост. У Танилы волосы каштановые. того редкого золотисто-каштанового оттенка, который в природе почти не найдёшь, и большие зеленоватые глаза. Галан вообще похож на бэмби. И тут я средняя статистическая и толстая. А вы? Кстати, все с разных факультетов. Но улыбались ребята и девчата вполне дружелюбно, и в застольную беседу меня втянуть попытались. На перебой рассказывали, что т-ректор ведёт на черталку что в библиотеку лучше заходить робко, а если понять, то Тайера Фальи смягчится и все тебе выдаст. Что занятия едва начались, что первый курс учатся вместе, пока идут общебразовательные предметы, они обязательны для всех. А вот потом, курса с третьего, начнется разделение по специализации, тогда надо будет уже разделяться, а пока можно всюду ходить вместе. Что маги и многие и дома занимаются, но осторожно и с оглядкой. Это в академии раздольье, а вот за ее стенами сложно. Почему? удивилась я. Лавир пожал плечами. А ты не знаешь? Да мы вообще без магии живем. А, понятно. Вот смотри, наш мир как орех, магия как скорлупа. Чем ее больше, тем скорлупа прочнее. Чем тоньше скорлупа, тем легче попасть в мир. Подозреваю, что к нам вообще не пролезть, хмыкнула я. Если у нас маги нет, то есть магов нет. А маги наверно есть. Её же не может не быть. И какие-то экстрасенсы всё же есть. Ложки взглядом двигают, попу ментально чешут соседу. Вот. А к нам можно. Мы пользуемся магией и с корылупой стончается. А если в каком-то месте она лопается, то вверх ползут червяки. Правильно соображаешь. Фу, гадость! Скривилась Далия. Лавир пожал плечами. Какая разница? Все равно на лекции то же самое расскажут. Ну, червяки, гадость. За то доходчиво. Ступилась я за Лавира. А кто у нас червяки? К примеру, демоны из соседнего измерения. Те, которых гонял Крадос Алмарский? "А ты откуда знаешь?" удивилась Далия. "Тэ ректор рассказал. Так, в Крацсе. Понятно. Он говорил, что демонов давно не видели. Всё правильно. Они умные стали твари. Сами не лезут, монстров своих посылают. Те людей хватают, утаскивают. Магов убивают. Вот тебе и передавая Туська. Тысячу лет война? Не война, но стычки бывают. До сих пор проламываются. И другая эпохасть лезет. Всякое бывает. Маги частенько гибнут в борьбе с порождениями других миров. Хм, грустно. Маги, магам рознь. Живчика никто в бой не пошлёт. Ты вот в чём будешь специализироваться? В Нижевом, наверное. Но и бери что-то такое. Архитектуру, например. Будешь башни воять и стены ставить или беседки с будоарами лепить. И никто тебя в бой не пошлёт. Зачем? Логично. Воевать не хотелось. Я понимаю, в этом мире тоже люди живут, и демоны им, наверное, не нравятся. Но драться за чужих всё равно не хочу. Вот если бы танечность в Россию полезла, Извините, братцы. Тут я и встану, и сражаться пойду, и магию приложу к нужному месту. Башенки, беседки, говорите? Есть такая наука фортификация. В средние века специалисты на вес золота ценились. Воевали тогда много, и грамотные укрепления были нужны. Но объявлять это ребятам я тоже не собиралась. Пусть сначала меня чему-то до научат. Мы позавтракали, дружески распрощались и дали потащило меня в библиотеку. Та Эра Амалефалли оказалась классической старой девой, вот такой классической, что её бы оторвал с руками любой английский роман. Высокая, сухопарая, с длинным носом и даже в пинсне. Серые, не седые, а именно пепельные волосы, уложенные в причёску. Блузка или лиф, что уж там. до самого подбородка. Пена кружев, сколата брошью, и взгляд весьма недружелюбный, особенно на Далию. Понятно, есть и такое. Встречались. Есть люди, которых такие красотки раздражают. Далия хотела заговорить, но я ловко пихнула её в бок. Молчи мол. И сделала шаг вперёд, загораживая девушку. Уберём из поля зрения раздражающий фактор. Поныть, говорите? Это мы запросто и не так прогибаться приходилось. Таира Фальли, здравствуйте. Разрешите вас побеспокоить. Я понимаю, что вы очень заняты, но может вы удельите мне пару минут своего времени? Пожалуйста. И умоляюще ресничками похлопать. Таира чуточку смягчилась. Вы простите кто? Наташа Лискина. Я из другого мира. Вот и не разбираюсь тут ни в чем. Уж простите, если я вас чем-то обидела. Я даже не знаю, как правильно обращаться к уважаемому человеку. Дама окончательно смягчилась. Говорите просто. Тайера Фальли. Итак, Наташа, что вам нужно? Я развела руками. Мне сказали. Учебники для первого курса. Это, конечно, обязательно. Пожалуйста. Небрежный жест заставил стопку книг появиться на стойке. Хорошую такую стопку, увесистую, я сгребла и хвощапку. Спасибо вам огромное, Тайера Фальли, даже громадное. Вы меня так выручили. А это была настоящая магия, да? Да. Тайера Фальли, вы простите, что я вам надоедаю, но мне больше просто негде узнать и спросить. Что именно? Не переживайте, Наташа, вы мне пока не надоедаете. Тайера Фальли. Умоляю, поймите меня правильно. Я в этом мире чужая. Я ничего не знаю. Я не умею пользоваться вашими столовыми приборами. Я могу неправильно обратиться к человеку. Может, есть какая-то книга, которая мне сможет помочь? Вот в нашем мире их так и называют: пути водителей для дураков. Вообще-то для чайников. Но объяснять, при чем тут кухонная утварь, не хотелось. Для дураков. Я похлопала ресницами. У нас несколько стран, несколько народов. Вот, например, жест "О'кей". Я соединила пальцы. У нас он означает, что всё сделано. А в Бразилии с его помощью ты назвал кого-то хм, одной частью тела. Или вот. Я подняла руку ладонью от себя. У нас в стране этот жест: "Подожди" или "Не подходи". А в Африке или Греции Это признак неудовольствия. Я киваю. У нас это да, а в Болгарии всё наоборот. Понимаете, Таера? Я и не хотела никого оскорбить, но у нас-то эти жесты означают одно, и пользуюсь я ими на автомате, а у них совсем другое. И у вас тоже. Таера улыбнулась. Я понимаю. К сожалению, у нас таких книг нет. Ой, какая жалость. А может вам такую книгу и написать? Вы же работаете в библиотеке. Вы столько всего читать и знать должны. Вы, наверное, в этих тонкостях разбираетесь так, что придворным только завидовать остаётся. Хм, интересная идея, Наташа. Ну давайте пока подумаем, что можно сделать с вашей проблемой. Полагаю, я вам сейчас выдам несколько книг. Религия для детей. Этикет для детей. И несколько учебников начальной школы. Ой, спасибо. А когда вы их прочитаете, можно будет двигаться дальше. Спасибо огромное, Таира Фалли. Спасибо. Не за что. Приходите за книгами, Наташа. Приятно видеть, что в других мирах есть вежливые и воспитанные люди. У нас есть специальные книги, по которым людей и воспитывают, улыбнулась я. Да. Интересная идея. А мне пришла в голову другая. Скажите, а магические книги есть? Взгляд у Тайеры стал острым. Есть, но зачем они вам, Наташенька? Не знаю, пожала я плечами. У нас так много об этом говорят, а точно никто ничего не знает. Что именно? Заинтересовалась Тайера Фальли, видя, что имела место недопонимание. К примеру, каждый волшебник обязан завести себе гримуар, то есть персональную книгу заклинаний. Зачем? Чтобы было и вложить в неё часть своей души. Тогда книга обретёт разум, станет развиваться как человек. И в ней заведутся новые заклинания? Ну, я точно не знаю. Или есть ещё книги, которые выглядят как тетрадка, а на самом деле Там пять тысяч страниц. Тайера Фали слушала всю Таткину фантазиатину с восторженным лицом, кое-что еще и пометила себе в тетрадочке. Какие у вас в мире интересные идеи, просто потрясающие. Я пожала плечами. А у вас не так? У нас есть книги по магии, которые написаны Крадасом Алмарским лично. Да. Это артефакты, но своим сознанием они не обладают. Они полностью подчиняются человеку. А студенты с ними работают? Нет, это опасно. Уровень магии у всех разный, а эти книги ее очень хорошо потребляют. Да. Как может быть иначе? С магическими книгами может работать только Мак, и то не всякий. Тут уже в рассуждение пустилась Тайра Фальи. А я внимательно её слушала. Неважно, что половину не понимала. Какие-то стихийные потоки, векторы и манаций и астральные тени. Пока неважно. Что не пойму, то запомню, а потом и всплывёт, когда понадобится. Знания лишними не бывают. Далее скучала в уголке на диване, листала газету. Отлично, тут и периодика есть. Надо потом почитать. Но в разговор она не вмешивалась. И это хорошо. Мне надо контакты и мосты налаживать, а хуже подруги, которая стоит и ноет. Надоело. Пойдём. Просто зверь нет. Я так, чуть в такой ситуации не треснула. Далия же вела себя идеально и не мешала умному человеку общаться со мной, что и требовалось. Мы ещё минут 10 раскланивались. И я вышла из библиотеки, нагруженная словно верблюд. Часть книг и далее перепала. Пусть тащит. Точно знаю, в любом учебном заведении нужен контакт с актёром, уборщицей, библиотекарем и работниками столовой. Хорошо бы ещё в общаге с комендантом подружиться. Тогда не пропадёшь, ещё и в курсе всех дел будешь, а станешь нос задирать. По делам тебе, дуре. Вста так дня я провела за книжками. Самое забавное, что математика и в нашем мире, и в этом была примерно одинакова. И я её знала. Основы манги, забавно, но начиналось всё с йоги. Ну, или что-то близкое. Позы, жесты, теория медитации. Интересной оказалась расчётная часть. То есть манга это не просто про орать, роман Бахара Мамбару и махнуть волшебной палочкой. За каждой формулой стоят расчёты. Пример? Извольте. Хочешь ты зажечь сигарету? Выброси силы чуть больше, и ты подожжёшь собеседника. Не хочется? Он тебе ещё живым нужен. Тогда всё просчитывай, вложенную силу до микронна. Нет? Ну тогда лупи по площадям. Выплюнешь всё в первом порыве, а потом остатки врага пройдут по твоему трупу. Ещё и ноги вытрут. У них ведь тоже магия есть и защиты. Поэтому чёткое знание математики, формул, теории и расчёты, расчёты, расчёты. А ещё каркасы заклинаний, структуры, рунные круги и символы. Сапромат? Ну, примерно то же самое. Много высшей математики, много чертежей. И всё это очень и очень закручено. Но такой кайф. Я так закопалась в учебник по черталке, что этикет остался надолго забыт. Далия смотрела на меня со священным ужасом. Ты это понимаешь? Чего тут понимать? Фигня вопрос. И это? И чего так смотреть? Ещё глаза выпадут, да и покатятся. А ведь всё действительно несложно. Если ты знаешь математику в одном мире, ты её знаешь и в другом. и чихать, что у нас х крестик, а у них за корючка, похоже на раздавленную лягушку. Вот ни разу не принципиально. Только забываешь иногда. Пришлось выписать основные символы на листок и добавить свои напротив. Очень учебник математики пригодился, тот, что для малолеток. Этикет, хмм, не успела. Под вечер уже и не интересно было. Разве ж то методичку полистать ещё? Нет. не то, что подарил Квазиморда, а то, что выдали в библиотеке. Вот ту первую светить совершенно не хотелось. И обложка у неё не сиреневая, а зелёная. Переиздание? Я залезла в ванную с книжкой. Где я там остановилась, а? Крадас Алмарский был незаконно рождённым сыном Мака Гедеона Алмарского. Когда мальчику было 6 лет, отец забрал его у матери. и воспитывал настоящим магом. Свой первый прорыв в крадос оставил в 12 лет. Чего? Я чуть под водою не ушла. Это у нас что за песучки такие? Версия вторая, дополнена и исправлена с соблюдением требований текущего момента. Что за гедеон такой? Если изначально мальчишка был из крестьян. И во сколько его воспитывать начали? В той не написано, что пацана забрали у родителей. Просто, когда ему было 12, семья погибла, и он стал магом. Может, и остановил прорыв. А может и другая какая причина была. И какой книжке верить? Вот как хотите, непонятно. Эх, жизнь жестянка. Вот войдёшь на форум или в библиотеку, так и ошалеешь. С одной стороны, Россия напала на США. С другой, США, вечная агрессия против России. А уж как ядом плюются обе стороны, это ж ни в сказке сказать, ни пером описать. И все свою теорию доказывают. И все такие умные, и поди усомнись. Сожрут же с костями. Или пример из истории. Вот кто у нас Николай II. Великий человек и святой или паразит и ничтожество, который все войны прогадил. И страну до революции довело. А ответ прост. Смотрим, что выгодно власти, и читаем все источники, чтобы составить своё мнение. Так-то и из щебурашки коварного тирана и деспота сделают. Главное что? Реклама. Я пролистала методичку дальше. Опа! То есть он есть, но написано: старый свинарник, заброшен. Хрю- Как говорила в таких случаях моя бабушка, Туська, ох и вред, подлец, ох и вред, аж настрашно. Есть подозрение, что в методичке половина неправильно, а вторая подогнана под ситуацию. Так дело не пойдет. Мне информация о мире нужна достоверная, а не лапша на уши. А где я могу ею разжиться? Почему-то ничего более умного, чем прочитать до конца методичку к Вазиморды, а потом опять наведаться к нему в гости, в голову не приходило. Делаем однозначно. Только вот не приходить же к человеку без пирожных. Невежливо как-то. Ладно, завтра мне первый раз на занятие. Вот и посмотрю, что можно сделать. Где у нас тут Тер Аделас? Немножко я волновалась, конечно. Поэтому встала пораньше и принялась собираться. Сначала надела свой спортивный костюм, повертелась перед зеркалом. Ну, так, не модель, скажем честно. Разве ж тот чехол для танка разрекламировать попросят? Попробую сиреневое платье. Высунула головку из-под одеяла Далии. Думаешь, оно приличное? И накидку сверху с эмблемой факультета. Ладно. Сиреневое платье меня не украсило. Теперь я выглядела как стог сена, который сверху сиренью забросали. С другой стороны, и чего я стесняюсь? Здесь так ходят. Вот и будем ходить. А костюмчик свой спортивный в тёмненьких тонах оставим для пеших прогулок до храма и обратно. Можно бы и форму надеть, но я заметила уже, что народ старался ходить в своём. Так. накидка сверху. Понятно, все богатые, всем охота похвастаться достатком, а девушкам ещё и фигуру показать. Ну и ладно. Я могла бы надеть форму, но купленным платьем она проигрывала, а всё, что не надо бы, обтягивало и подчёркивало. Так что лучше платье. Я знаю, что я толстая, но я ещё и женщина. Держитесь, маги. Я иду. Завтра Ничего интересного или важного. Каша, яйца, масло, сыр, хлеб. Разве что каша из какой-то другой крупы. Вроде как пшено, только сладковатое. Ничего, нам сойдёт. Первая пара основа математики, шепнула Далия. Говорят, профессор вообще зверь. Женщин ненавидит и заваливает на диван на экзаменах. Жаль, на диван было бы интереснее. Далее фыркнула. Ну да, с моей фигуры насильнику сложно будет справиться. Да еще могу в процессе неловко повернуться и уплющить. Потом и не опознают бедолагу. Так, как, кстати говоря, так попало. С другой стороны, а кто просил того экс-безбояниста выскакивать перед подругой в темной арке? Она зарала, пихнула его не глядя сумкой и пробежала мимо. Аста так историей мы узнали отвахтёщше. Три сломанных ребра у бедолаги. Не ходить не может. Тадка ему так удачно по ноге прошлась, что теперь полгода только летать или прыгать. Там тоже половина косточек поломалась. Кальция в организме не хватило у бедняги. Полицейские, которые его грузили, со смеху рыдали. Он просто терпеть женщин не может. А предмет такой сложный. Я пожала плечами и прошла в кабинет. Посмотрим, послушаем, покушаем. Преподаватель больше всего был похож на голума. Вот как хотите, копия. Невысокий, лысенький, вообще какой-то невидный и хлебковатый. И это в мире магии. Я уже удали узнавала. Наращивание волос, бровей, ресниц, только плати. А уж что касается косметической маки, Тем более. Правда на вопрос не является ли её внешность продуктом той самой магии? Далее предпочла не отвечать, замялась и застеснялась. Я вежливо не стала уточнять. Всё понятно, девушка такой и родилась, красавицей. Аудитория копия наших: парты, стулья, кафедра, доска. Только у нас грязно. Здесь и стены новенькие, и всё чистенькое. Уселась я нагло на вторую парту. На первую всё же не хочется, а на второй в самый раз. Всё слышно, видно. Моё имя Тер Карделиус Аварский, важно представился Мак. Я буду преподавать вам основы рунной математики. Сразу предупреждаю, предмет этот сложный, и скорее всего, половина группы его не сдаст. Болтунов я тоже не потерплю. На моих уроках говорю я, и только я. А если кто-то будет возражать, я его выставлю за дверь и пусть объясняется с ректором. Дураки в моей не нужны. Пусть у них хоть какая сила будет. Меня все поняли. Все дружно закивали. И Теркарделиус развернулся к доске. Преступим. Ну, что сказать? Да ничего особенного. На мой взгляд, дифференциалы с интегралами сложнее будут. А уж про тервер я и не говорю. Подумаешь, векторы, сложение, вычитание. Чем ты напугать-то хочешь, дядя? И кого? Не таких видали. А и тех считали. Щинок ты против нашего Кефирича. Вот уж у кого примерчики были, да истерики. Но объяснял он всё идеально, до самых малейших тонкостей. Так что группа выходила с занятий, материлась, неравно курила, пила кефир, и все возвращались к нему снова и снова. Объяснить высшую математику он мог даже зеленой мартышке. Задумавшись, я автоматически перерисовала очередную задачку и: "Тер, у вас ошибка". "Что?". Вот если по голому на лысину зеленая мартышка вскочила. У него и то лицо попроще стало. Что у меня, Таира? Ошибка в третьем примере. Вон, вон из класса. Да сейчас прям уперлась я. А вы меня выведите? Шансов у бедолаги не было никаких. Наглая хамка. Преподаватель зашевелил пальцами. Ну да, он же маг. Он и так может. Надо поспешить. Я воздвиглась из-за стола всеми габаритами. На миг Бедалага потерял концентрацию, остановился взглядом на моих верхних. Мм, там даже не 180, если честно. Там больше. Магия дала сбой. Я подошла к доске, благо тут и был это два шага, и выдернула у Бедалаги мелок. Вот, смотрите. Вы минус потеряли. И быстренько поправила везде, где надо. Там и было-то шесть символов, три цифры. Преподаватель зашевелил губами, что-то считал или молился. Студенты смотрели, как стадо племенных баранов. Я развела руками. Простите, мы такое тоже в своём мире решали. Вот я и заметила. Молится Теркарделиус Перестал и посмотрел на меня задумчиво. Таэра Наташа Лискина из другого мира. Да, я слышал о вас. Вы уверены в своих расчётах? Проверяйте. Хм. Давайте я проверю. А вы пока решите задачку. Если правильно прочитаю символы, предупредила я. А здесь вас это не остановило. Так это же вектор. Он и в другом мире вектор. Тер молча сунул мне в руки листок бумаги и уставился на доску, проверяя мои поправки. Как я поняла, садиться не надо. А потом он нагло отначило себе трить доски и вчиталась. Ну, чего тут сложного? Интеграл, только чуточку замудрённый. Сначала упростим, потом выведем. Видела я вчера такие. Даже не особенно интересно. Видно же, что с ними делать. Сначала мы числитель разложим, потом знаменатель сократим. А формулы? Так. А это чего? И этот знак я не помню. Физ, машинально отозвался преподаватель, у которого я попросту поинтересовалась назначением знака. Корень. А, поняла. Спасибо. Старая запись. Сейчас пишут чуточку иначе. У нас тоже. Вздохнула я, рисуя вместо привычного корня гибрид из ромашки и раскоряки. Ладно, в чужой монастырь со своими символами не ходят. хотя проще было бы написать в привычном мне формате, а потом уж переделать под местный. Выпендриться решила, но тут правда не так сложно. Как раз Гол он проверил мои корябусы поверх собственных и медленно кивнул. Вы права, Тэра. Спасибо, Тэр, обрадовалась я. Сложность с чужими символами пока не всё заучила. Проверять приходится. И листочком в воздухе помахала. с сравнительной таблицей символики. Но описку вы заметили. Вектор же. Чего тут замечать? Только вы из другого мира, одна из всей этой толпы бездельников. Я пожала плечами. Товарищ, у меня АСФ, и сопромат, и куча контрольных, курсовых и дипломов для ребят. Иначе я бы не выжила. Тадки родители денег подбрасывают. а у моих свои семьи а я уже взрослая меня уже вырастили выпнули из гнезда и лети куда хочешь вот я и тяну крокодила за хвост и поддаётся гад зелёный и интеграл хрупнул да и поддался получилась вполне симпатичная формула которую я и продемонстрировала преподавателю так всё верно таера а чем вы в своём мире занимались Ну, хотела сады планировать. Соврала, конечно, но не объяснять же про Icef. А ландшафтный дизайн у нас есть. Так, для развлечения. Сады планировать? Я развела руками. У вас всё это тоже знать нужно. Садовнику, конечно. Зачем? Глаза у голома были от другого персонажа. Например, от Саурона. такие же большие и выпученные. Только два. Количество рассады посчитать придётся, или клумбу спланировать, или дерево подстричь. В конец разошлась я. Никак нельзя без математики. Идеальной формы не добьёмся. Голум потёр лоб. Так, садитесь, Таера, на место. Я полагаю, вы это всё уже знаете. Ну, немного. Я бы с удовольствием послушала, за скромничала я, и ваши обозначения я пока путаю. Ладно, слушайте, а я поговорю с тэром ректором. Будете ходить ко мне на дополнительные занятия? Вот ты дура туська, выпендриться захотела. Поздравляю, вляпалась по самые интегралы. А с другой стороны, если занятия назначать на вечер, да чуточку задерживаться, берем. Спасибо, Тер. Я буду так рада. Тер кивнул и принялся дальше пачкать доску. Я опустилась рядом с Далей. Послушаем. Вполне преподаватель адекватный, а поделиться знаниями из математики мне не жалко. Интересно, а у них есть кубик Рубика? А то может осчастливить мир. И есть ли у них патентное бюро? А то деньги? Они в любом мире деньги. Наташа, ты была. Я так испугалась, что тебя выгонят. Даля на перемене смотрела на меня большими глазами. Я пожала плечами. За что? Это не я ошиблась, а он знак потерял. Он же учитель, его нельзя поправлять. И так это было произнесено, словно на мненимум Будда преподавал или Магомед. Нет, не догоняет, никак. Почему? Ну, не принято. Я ещё раз пожала плечами, притягивая мужские взгляды к своему верхнему достоинству. Это под толстым свитером его не видно, а под тонким платьем так очень даже. Не знаю, у нас это всё вполне нормально. Все ошибаются, поэтому поправить можно любого. Ох, я и половины не поняла. А домашние работы это ужасно. Серьёзно? Удивилась я. Тебе это трудно? Преподаватель задал какую-то ерунду. Что-то ли не формула сокращённого умножения, а переменная длинная, полчаса. Тут на них не экономят. Ну, смутилась далее. Давай сюда тетрадь. Зачем? Объяснять буду. Вот, смотри, твои примерчики. Берём первый. Смотри в числитель, который тут отделяется от знаменателя двойной волнистой линией. Какую формулу подставляем? М-м, не знаю. У тебя есть подсказка. Вот степень. Решать всё равно пришлось мне, но глаза удали и стали не такими глупыми. Может, что и отложилось. За 10 минут и управились. Было б там что решать. М-м, та Еролискина? Да, обернулась я. Обернулась неудачно, чуточку пошатнулась, но девчонка отпрыгнула в сторону. Забавная такая. Рыжинька, похожая на белочку, с четырьмя задорно торчащими вверх хвостиками. Скажите, а вы не могли бы мне объяснить одно место в домашнем задании? Я, наверное, совсем глупая. Если хватит времени. Им можно просто Ната. Или Анна. Можно Элия. Приятно познакомиться. Сколько там до урока? 10 минут? Давайте, Тратку. Да, вот так. Я толстая И не крашусь. Волосы это случайность. Я ношу балахон 58 размера и не переживаю по этому поводу, потому что мой мозг по размеру соответствует моему весу. А ваш? Можете кривиться и фыркать, но за помощью вы придёте ко мне. А там и фыркать разучитесь. Травоведение тоже предмет, но начинается он та-дам! С лопаты, грабель секатора, лейки. И что с этим делать? Пока я просто стояла с выбранным комплектом. Кстати, розвеньки с симпатичными райскими птичками. Добрый день. Полненькая дама раза в два худее меня приветливо улыбнулась. Меня зовут Атара Сальдовин. Дамира Сальдовин. Сейчас мы с вами будем изучать белолистку лапчато Её надо будет правильно посеять, а к зачёту сдадите мне свои грядки. Я буду оценивать вас по количеству выращенных растений. Конечно, работать мы будем не только с белолисткой, но начинать надо с неё. Сейчас я вас расставлю по местам. Надо сделать грядку. Ну, блин, а картошки мне мало было на родимом огороде. Если тут есть колорадские жуки, я уйду в эмиграцию. В остальном же Из всей группы лопату раньше в руках держали человек пять. Из пятидесяти. Остальные смотрели на неё с таким священным ужасом, что мне даже смешно стало. Преподавательница что-то сделала, и на будущими грядками появилась иллюзия, типа большого 3D или уже 5D. Кто их знает. Вот эта иллюзия работала. Ловко наметила грядку, вскопала, разрыхлила землю, ловко сажала растения. Не могу сказать, что я это делала так же легко. Всё же у иллюзий веса нет. Но делала и не жаловалась. Это вам не сорняки полоть попой к верху. Не пробовали в 30-градусную жару? Жаль, много потеряли. До таких мучений даже инквизиция не додумалась. Интересно, а борщевик здесь есть? А то в моих родных местах это сволочь была. Ух, дрянь ядовитая. Но спрашивать я не стала. Быстренько всё повторила, высадила семена и сдала преподавательнице грядку на проверку. Получила свои заслуженные баллы и ушла в тенёк отдыхать. Ага, размечталась. Плюс ещё три домашки по математике, то есть по основам рунной магии. Пришлось намекнуть, что даром, за амбаром, а за спасибо умри красиво. Парни поняли, но деньги предлагать не стали. А вот пара пирожков и яблоко Сгодились. Есть хотел изверски, даже жрать. Ладно уж, будет вам математика. Надо потом пойти расписание на завтра посмотреть, далее говорила со знанием дела. Надо его вообще списать, буркнула я. Зачем? Оно каждый день пока меняется, удивилась Далия. Теперь уже я захлопала глазами. Меняется? Как? Зачем? Вот так. Дело в том, что на первый курс все поступают с разными умениями. Ты из другого мира, я из аристократического рода, а есть ребята и из бедных семей. Так, разница в подготовке большая? Ну да, кивнула Далия. Допустим, мне не нужны история и этикет, а вот медитации хорошо бы побольше. А тебе и то, и другое, и третье. Ну, руны вряд ли понадобятся. Подозреваю, ты на них ходить не будешь, я задумчиво кивнула. Поняла. Пока не определяются круг необходимых предметов. А как они определяются? Преподаватели записывают у себя в журналах и ставят нам оценки. Потом всё это сводится в единую ведомость, и согласно этому мы распределяемся на уроки. А на доске каждый увидит своё. Даже так? Магия? Магия. внула Далия. С вечера подходишь и смотришь, что тебе нужно. С утра туда и идёшь. Пожалуй, это грамотный подход, согласилась я. Разве нет? В нашем мире есть куча предметов, от которых и отказаться бы не грех. Вот вместо той же физкультуры я бы лучше порешала что-то полезное, а всё равно приходилось время тратить, хотя бы присутствовать. А здесь всё проще. Знаешь, ты предметно необходимом достаточном уровне. Вот и нечего. Не отрывай время и силы у преподавателя. Ему и без тебя не сладко. Мне этот подход нравится. В наш мир его бы перенести, да без манги вряд ли получится. Тер Аделос появился в столовой и устроился за нашим столом. Далее. Наташенька, рад вас видеть, Тер Аэре. Мы тоже рады, Тер Аделос. Я соснула в рот ещё ложку супа и задвигала челюстями. Суп был хороший, фасолевый, густой, остренький. Я такие люблю. Ещё бы мяса побольше положили. Ну и так сойдёт. Далее она оборот, отложила ложку и захлопала ресницами. Таэра, рада вас видеть. Я слышал, Таэра, вы сегодня произвели фурор на основах рун. Ой, это всё Наташа. Она такая умная, Я и половина не поняла. А они с тером Карделиусом такие слова говорили. Я небрежно пожала плечами. Было почём говорить? Просто у нас этому всех учат. И женщин, и крестьян. Тер Аделос вытаращился на меня, как на диво дивное. И даже детей, добавила я, несовершеннолетних, чтобы потом время не на такую ерунду не тратить. Парень был готов даже головой помотал. Ужас. Не знаете вы, что такое начерталка? вздохнула я. Да и там не ужас. Так, поэзия. Не знали и знать не хотели. Объявление прогремело на всю столовую. Таера Лискина. После обеда зайдите к ректору. Зайду. Чего ж нет? Тем более следующим предметом у нас что? Танцы? Да вы издеваетесь. Танцы? Мне после обеда, директор, заберите меня на математику, на вечное. Ректор сидел за столом и улыбался, голым сидел за столом и улыбался. Я посмотрела на стол и тоже заулыбалась. Хорошо сидим. Алкоголя правда нет, но закусок, прорва и соленье и копчение. Недолго думая, я себе сорудила украинский бутерброд. Моя бабушка так его и называла. За остальную Украину сказать не могу. На хлеб кладется ломтик сала и придавливается колечком лука. И в рот. Хорошо. Приятного аппетита, Наташенька. За улыбался мне ректор. Мне Тер Карделлиус сказал, что вы хорошо разбираетесь в математике. Я пожала плечами. Не то чтобы очень. Это не моя специальность. просто у нас всё это в школе проходит. В школе, Наташенька, расскажите, пожалуйста, как у вас поставлено образование? Рассказать мне было не жалко. 10 летка, потом по выбору: среднее или высшее, бакалавр или магистр. Вот это уже кретинизм. И шапочки дурацкие. Но кто спрашивал студентов? Все решили без нас. Математика да ещё в школе. Высшее хотя и не в полном объёме, потом на первом, втором курсах университета. Дальше в зависимости от желания я доучиться не успела. Тер Карделиус потёр руки. Тер ректор, я прошу. Нет, я требую. Наука может получить серьёзный толчок, если наша очаровательная гостья согласится сотрудничать. Я даже не знаю, задумался Тер Я могу по вечерам заниматься, подсказала я. А лучше вместо танцев. Вот именно. Зачем нужны эти танцы? Возбудился голум. Давайте лучше займемся математикой. Я с трудом сдерживала смех. Пришлось его заживать еще одним бутербродом и еще. Ладно, сдался ректор, пока я у него все припасы не перетаскала. Я согласен. Занимайтесь. Мы с Терем Карделиусом одинаково платоядно переглянулись. Предлагаю сегодня и начать, выпалил мужчина. У меня сейчас танцы, поддержала я. Если ты ректор разрешит? Разрешит. Куда он денется? Проворчал Садовар. Наташенька, а это вам. Корзиночка была точно такой же, как и вчерашняя. Пирожные, обрадовалась я. Спасибо вам. ректор. Для вас любой каприз, Наташенька. Правда? Конечно. А можно я тогда с собой и сало заверну? Следующие 3 часа прошли под знаком интеграла. Я рассказала про определённый и неопределённый интегралы. Вспомнила про Ньютона и Лейбница. Записала базовую таблицу интегралов, самые основные формулы. Поговорили про преобразование Фурье. На первый раз хватило с избытком. Тер Карделиус оказался вполне адекватным и серьёзным мужчиной. А что, на голому похож? Я тоже не Фрода Бэгинс. Мы с ним договорились последовательно разбирать всю математику, которую я вспомню. Хоть алгебру, хоть геометрию, хоть арифметику. Лучше, конечно, матан, математический анализ, и функан, функциональный анализ. И нет, это не матюги такие. Это чудо. За это он мне обещал зачёт автоматом по своему предмету. Ну и порешать всласть. Как же мы наорались, до хрипоты, до сорванного горла, до невероятного кайфа. Когда встречаешь профессионала, который ценит, любит, знает свой предмет, когда ты тоже его знаешь. Математический оргазм. И куда там пятидесяти оттенкам серого? У математики граней намного больше. Хотя, если кто в ней не разбирается, это тоже садамаса. Параллельно я выудила полезную информацию и для себя. Да, перехода между мирами описываются формулами. Да, их можно и нужно рассчитывать. И Тер Карделиус с радостью поделится информацией. Почему нет? Может, от меня и польза будет. Компьютеров здесь нет, не изобрели. А искусственный интеллект Вот какой-то он получался самостоятельный и независимый, и жить хотел. Так и пошли сказочки про вампиров. Пару раз к нам в дверь заглядывали. Кажется, Теркарделлиус запустил чернильницы именно в Тера Аделосса. Отчего он мешается, когда тут формулы? Им и мы кайфуем. Второй раз заглянул ректор, покачал головой и попросил не засиживаться допоздна, а то общежитие закроется. Тэр Карделиус это пропустил мимо ушей. А мне надо было ещё к старому храму забежать. Так что я всё поняла. И когда начало смеркаться, попросила прекратить занятия. На сегодня. Завтра? А завтра есть танцы? Отлично. Завтра я тоже вся ваша. Тэр Карделиус расцвёл, поцеловал мне руку и проводил до выхода из корпуса. Предлагал и до общаги, но тут уж я отказалась и затопала по тропинкам. Две методички лежали у меня в сумке, а в руке у поительна пахло корзиночка с перёжинами. Хорошо. Храм, где стоял, там и остался. А вот квозем морды не было. Я уселась на ступеньки, поставила рядом с собой корзиночку, потом вспомнила Аленький цветочек и не удержалась. Покажись мне, мой верный друг. Ну и дальше по тексту. Если стар ты человек, Будь мне дедушка, если Серидович, будь мне дядешка. И поколь я жива, будь мне сердечный друг. А что? Хорошо написал Аксаков. Душевно. Я и договорить не успела. За спиной ветки захрустели. Обернулась, стоит. Смотрит. Серьёзно так. Добрый вечер, поздоровалась я. Я вас не отвлекаю ни от чего? Э-э Явное нет. Тогда продолжим. Вы простите, что я вот так пришла? Мне просто больше и поговорить не с кем, а надо. Э-э. <связывая> Скажите, вот эти методички, вот ваши, а вот та, которую мне выдали. Я почитала, но тут и история разная, и планы, и и вообще много чего. Почему? Э-э. <связывая> простите. Неправильно задала вопрос. Скажите, это у вас отражение? Вот такая анимата. Эй. Понятно. Описать вы можете? И снова нет. Давайте тогда попробуем по-другому, если вы не против. Эй. Нет, не против. Обращайтесь. Меня зовут Наташа. Можно Туся. Давайте подумаем, как я могу к вам обращаться. Э-э. Я буду называть буквы алфавита, а вы остановите, когда дело дойдёт до нужной. Так и составим имя. Мужчина кивнул, и показалось мне, что он улыбнулся. Я принялась перечислять алфавит. Рат? Вы мне рады? Э-э. Нет? Это имя? Эй, поняла. Рат. Так и буду к вам обращаться. Будете пирожные? Эй. Я подвинула мужчине корзиночку. Не бось, не часто ему такое переpadaет. Ладно уж, пусть ест. А у меня, кстати, в сумке сало. И его я люблю больше пирожных. Вечер прошёл плодотворно. Постепенно по буквам я выяснила, что Рад живёт здесь очень давно. Он и не помнит, сколько именно. Что в храме есть библиотека. Небольшая, но есть. Сам он ничего не читает, не получается. Пару слов он выхватить может, а потом начинает жутко болеть голова, да слез. А тем вечером ему просто захотелось мне помочь. Чего тут думать? Отдал мне книгу, на которой была нарисована Академия. Вот и все. История? Он ее просто не знает. А что знает? Ничего. Имя, Рад, и все. А откуда он? Чем занимался? Больно. Голова болит. Плохо. Я плюнула и прекратила расспросы. Если человеку плохо, чего его мучить? И вместо этого: А если я к вам в гости приходить буду, не прогоните? Э-э. Ээээ... Явное приглашение. А мне? Мне это тоже нужно. Посидеть, подумать, да и в библиотеке храма покопаться. Тоже ведь не помешает. Корыстная я женщина. Обратно я шла медленно, думая о своём. И, конечно, я свернула не туда. Шла и шла себе, потом упёрлась в ограду. Плёнула, да и пошла вдоль неё. Обратно идти не хотелось. Нет гарантий, что я вернусь правильно. А тут я точно выйду к воротам, а оттуда уже к корпусам. Ограда кирпичная, высокая. Не заблужусь. Даже с учётом того, что темнеет. Не заблужусь. О, беседка. Присесть отдохнуть. Это было, кстати, ноги уже слегка ныли. Не люблю я физические нагрузки. Я вошла в беседку. Романтично, ничего не скажешь. Белые колонны, скамеечки внутри, столик, цветное стекло. Так и представляешь, как кто-то здесь признаётся в любви. Я уселась на лавочку подальше от двери. Дует. Семнела. В беседке само собой зажглось приглушённое освещение. Магия, наверное. Ладно, надо идти. Я опёрлась на стол. Рука неловко соскользнула, нащупав неровности. Интересно, кто бы на моём месте отказался прочитать, что написали предыдущие поколения. Кой как, я сползла почти под стол и развернулась. Б. Бр... Да, материться я тоже умею. А что ещё можно сказать, если видишь печально знакомый рисунок? сердечко пробитое стрелой. А в нём надпись: Катя плюс Лайлан. Если это не кем-то из соотечественников оставлено, завите меня жирафей. Катя, Лайлан и рисунок словно выжжен, словно кто-то пальцем вёл, а рисунок проявлялся. Могла это самая Катя так сделать, если ей была подвластна магия огня, то спокойно. А что с ней стало потом? Почему мне никто о ней не сказал? даже Гектор не знает, что мы из одного мира, или есть другие причины. Беседку я осмотрела тщательно, но больше ничего интересного не нашла. Вышла и отправилась дальше, к воротам. Катя, Лайлан, у меня есть два имени. Но что это мне даёт? Не знаю. Странно это, господа. До корпуса я добрала уже в темноте, усталая и злая. Честно сказала Дали, что в очередной раз заблудилась и сразу улеглась спать. Ноги гудели, как высоковольтные провода, и ток через них тоже зря пропустили. Спать, а обо всём остальном подумаю завтра. Катя плюс Лайла. Что же с тобой случилось? Девушка Катя. А оказывается, у неё мозги есть. Глупости это. Нет там ничего. Просто их всех учили. Обезьяну учить начни, она то же самое повторит. Карделиус в восторге, говорит, умница, хорошо во всем разбирается, объясняет понятно. Дядя, она знает математику, но у них в мире все ее знают, а вот этикет, к примеру, ей не знаком. И двигается она ужасно, руками размахивает как кухарка. Всё равно, Аделас, внимательнее. И дали скажи, чтобы она была поближе к девчонке. Понял? Да, дядя, я поговорю с ней. А я поговорю ещё кое с кем. Пусть твоя толстушка сближается с Дали. Пусть начнёт ей доверять. Аделас пожал плечами. Ладно. И ты начинай ухаживать. Цветы, конфеты, пирожные. Что там полагается? Да, дядя. В этот раз голос был уже откровенно унылым. Я бы и сам, но ты помнишь про мои обстоятельства. Тер Адела сомнил. Выбора у него не было. Я все сделаю, дядя. Вздох был откровенно трагическим. Вот-вот. Сделай ружок. Это для семьи надо, для рода. Ты же хочешь наследства. чтобы тебе с супругой не пришлось ютиться в крохотном домишке в провинции, чтобы вы могли устроиться в столице. Я всё понимаю, дядя. И даля поймёт. Она девочка умная. Но ты с ней поговори ещё раз. Всё же бабы Тер Адела спакивал, вздохнул и отправился к себе. Надо было ещё подготовить задания на завтра и пирожные заказать из лучшей кондитерской. Сколько ж сложностей с этими бабами. Но всё окупится. Ещё не раз окупится. Стоит и пострадать. Годик другой.